Страница 156. Проходящим называется звук, заполняющий промежуток между двумя разными звуками движением не больше, чем на целый тон. Проходящий является хроматическим, если он не входит в диатоническую гамму. Далее следует нотная иллюстрация номер 315. Пример А. Диатонические вспомогательные. До-мажор. Ноты. Ре, до, ре, ми. Ре, ми, соль, фа, соль. И тому подобное. Хроматические вспомогательные. Ре, до, диез, ре, ми. Ре, диез, ми, соль, фа, диез, соль. И тому подобное. Пример б. Диатонические проходящие. До мажор. До ре ми, проходящий звук ре. Ля соль фа, проходящий соль. До си ля соль, проходящие си и ля и тому подобное. Хроматические проходящие до, до диез, ре, ре диез, ми, проходящие до диез и ре диез. Ля, ля бемоль, соль, фа диез, фа бекар, проходящие ля бемоль и фа диез. До, си, си бемоль, ля, ля бемоль, соль проходящие си бемоль и ля бемоль и тому подобное. Выше было указано, что модуляция обычно выражена случайными знаками. Такими же знаками выражается хроматизм, в частности в мелодии. Различие между модуляцией и хроматизмом не всегда можно выяснить по одной мелодии. До известной степени надо иметь в виду, что хроматические проходящие и вспомогательные звуки Чаще бывают относительно короткими, а звуки, образующие модуляцию, более долгими. Все же продолжительность ступени со случайным знаком не может служить вполне достоверным признаком. Далее следует иллюстрация номер 316. Глинка, Руслан и Людмила. Номер 15. Танцы. Страница 157 Параграф 115. Альтерация. Альтерацией называется хроматическое изменение ступеней лада, не входящих в тоническое трезвучие. Это изменение приближает ступени лада на расстоянии малой секунды к звукам тонического трезвучия и тем самым делает тяготение острее. Хотя всякий хроматизм может быть назван альтерацией, здесь условно так названы его частные случаи, связанные с движением на малую секунду к звукам тонического трезвучия. Изменить описанным выше способом возможно лишь те ступени, которые в диатоническом ладе отстоят на большую секунду от звуков тонического трезвучия. На этой основе существуют следующие альтерации. В мажоре. Вторая ступень понижается и повышается. Четвертая ступень повышается. Шестая ступень понижается. Гармонический мажор. Далее следует нотная иллюстрация номер 317. До мажор. Си до, ре бемоль. Ре диез, ми, фа. Фа диез, соль, ля бемоль. Ра-Бемоль – вторая пониженная ступень, ре – вторая повышенная, Фа-Диес – четвертая повышенная, Ла-Бемоль – шестая пониженная ступени В миноре вторая ступень понижается, четвертая ступень понижается и повышается, седьмая ступень повышается, Гармонический минор. Далее следует иллюстрация номер 318. До минор.